ПЕТЕРБУРГ ГЛАВНЫЙ ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ ВАРШАВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГЛАВА ПЕРВАЯ За окном раскисал март. Снег превратился в черную грязь, которую размешивали колеса пролеток, калоши пешеходов и метелки дворников. С крыш капало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 С первого взгляда Граве, как опытный игрок, отметил жесткие обтесанные черты лица, резкий неприятный взгляд и английское кеппи вместо приличной шляпы или цилиндра. Он не смог бы определить, сколько лет незнакомцу. Где-то в промежутке от сорока до семидесяти. В одном Граве был уверен — общих... Знакомых у них нет и быть не может. Ему отчего-то сразу захотелось не иметь с этим господином дело, каким бы оно ни было. Лучше всего расстаться сразу и навсегда. Между тем незнакомец приподнял Кеппи, назвался Семеном Пантелеевичем, забыв, впрочем, упомянуть фамилию, и сообщил, что обратиться к нему рекомендовал близкий знакомый.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 Нам ошибаться никак невозможно. Что же до полиции, то к ней мы обращаться, отродясь неприучены. Последнее дело — к каплюжникам на поклон идти. Так-то вот. Каплюжники. Полицейские на уголовном жаргоне. Здесь и далее примечание автора.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 Но вот такая история вышла, что появился у нас вор, который сам по себе жилит. Да так затяпает, что на весь воровской мир тень бросает. Где драгоценные безделушки, где серёжку, где колечко. А дальше всё. Такой вот марушник чистых кровей выискался. Жилить, затяпать, украсть. Марушник.